Глава 37. Вскоре после того был сговор. Свадьба была назначена по окончании траура Фаншона, теперь надо было призвать Ландри. Вечером, в день сговора, тётушка Барбо пришла благословить и обнять Фаншону и рассказала, что при известии о предстоящей женитьбе брата сельвине снова захворал. Потому она просила, чтобы подождали еще несколько дней и не вызывали Ландри, пока не удастся вылечить Сильвине или утешить его. Вы сделали ошибку, тетушка Барбо, сказала маленькая Фадета. Подтвердив сильвине, что он видел меня наяву у своей кровати при выздоровлении. Теперь его мысль будет бороться с моей, и я не смогу лечить его во время сна. Возможно, даже что он меня прогонит, и мое присутствие только ухудшит его болезнь. Этого я не думаю, сказала тетушка Барбо. Как только он себя почувствовал дурно, он лег и сказал: Где же эта Фадета? Мне кажется, что она может мне помочь. Разве она не придет? Я ему сказала, что пойду за вами, и он был, кажется, очень доволен и в большом нетерпении. «Я иду», — ответила Фадета. «Но теперь я должна иначе взяться за дело. Повторяю, то, что мне удалось, когда он не знал о моем присутствии, не подействует теперь». «Разве вы не берете с собой каких-нибудь снадобий или лекарств?» спросила тетушка Барбо. «Нет», — сказала Фадета. «Его тело здорово. Я занята только его духом. Я попробую заставить мой дух войти в него, но за успех я не ручаюсь. Я только могу вам обещать, что я терпеливо буду ждать возвращения Ландри и не буду просить вас вызывать его, пока мы не сделаем все возможное, чтобы излечить его брата. Ландри сумел так внушить мне это, что он одобрит мое поведение, хотя это и отдаляет его приезд и его радость». Когда Сильвине увидал около своей постели маленькую Фадету, Он сделал недовольное лицо и не хотел ответить ей, как он себя чувствует. Девушка хотела пощупать его пульс, но он отнял руку и отвернулся от нее. Тогда Фадета сделала знак, чтобы их оставили одних. Когда все вышли, она потушила лампу. В комнату падал только свет полной луны. Фадета подошла к Сильвине и повелительным тоном, которого он послушался, как ребенок, сказала. «Сильвине, дайте мне ваши руки и ответьте мне правду». Я пришла сюда не ради денег. Если я взяла на себя труд ухаживать за вами, то не ради такого дурного приема и неблагодарного отношения. Обратите внимание на то, что я у вас спрошу, и на то, что вы мне скажете, потому что вы не можете меня обмануть. «Спрашивайте, что вы находите нужным, Фадета», — ответил близнец, совершенно подавленный строгим тоном насмешницы Фадеты, который он в былые времена отвечал камнями. «Сельвине Барбо». Продолжала Фаншона. «Вы, кажется, желаете смерти?» Сильвине колебался, прежде чем ответить, но Фадетта сильно сжимала ему руку и давала ему чувствовать свою волю. Тогда он ответил в большом смущении. «Разве это не самое лучшее, что могло бы со мной случиться? Ведь я служу только помехой моей семье и приношу столько огорчений из-за болезней и из-за...» «Говорите все о Сильвине!» Вы не должны ничего скрывать от меня. И из-за моего беспокойного духа, который я не могу изменить, удрученно ответил близнец. А также из-за вашего недоброго сердца, сказала Фадетта так сурово, что Сильвине и рассердился, и испугался. Глава тридцать восьмая «Почему вы обвиняете меня в том, что у меня злое сердце?» — спросил он. «Вы меня оскорбляете, зная в то же время, что у меня нет сил защищаться». «Я говорю вам правду, Сильвине», — отвечала Фадета, — «и скажу вам еще. У меня нет к вам никакой жалости из-за вашей болезни. Я отлично понимаю в этом толк и вижу, что это не серьезная болезнь. Для вас существует только одна опасность — это сойти с ума» и вы всеми силами стремитесь к этому и даже не знаете, куда вас влекут злость и слабость духа». «Вы можете упрекать меня в слабости», — сказал Сильвине, «но что касается злости, то это упрек незаслуженный». «Не старайтесь защищаться», — ответила маленькая Фадета. «Я вас знаю лучше, чем вы сами себя, Сильвине, и я вам говорю, что слабость порождает ложь, и вы просто неблагодарный эгоист». «Если вы так дурно обо мне думаете, Фаншона Аде, то это, конечно, из-за Ландри. Он верно хулил меня и не скрыл от вас, как мало в нем привязанности ко мне. Ведь все, что вы обо мне знаете, вы знаете от него». «Этого я ждала, Сильвине. Я знала, что вы не можете сказать двух слов, не жалуясь на вашего близнеца и не обвиняя его. Ваша любовь к нему так безумна и беспорядочна, что она скоро превратится, кажется, в недовольство и злобу. Поэтому...» Я вижу, что вы полусумасшедший и совсем недобрый человек. Но так я вам скажу, что Ландри любит вас в тысячу раз больше, нежели вы его. Вот вам доказательство. Он вас никогда не упрекает за все страдания, которые вы ему причиняете. А вы его упрекаете за все, хотя он вам всегда уступает и старается услужить. Разве я могу не видеть разницы между ним и вами? И чем больше хорошего Ландри говорил мне о вас, тем худшего мнения я была о вас. «Я нахожу, что только несправедливый человек может ошибиться в таком хорошем брате». «И вы меня ненавидите, Фадета? Значит, я не ошибся?» «Я знал, что вы отнимаете у меня любовь брата тем, что дурно говорите обо мне». «Я этого ждала, господин Сильвине, и очень рада, что наконец дошел черед и до меня. Ну что же, я вам отвечу, что вы — злое и лживое существо». «Вы не знаете и обвиняете человека, который всегда старался помочь вам и прощал вас в душе, хотя и знал, что вы к нему враждебно относитесь. Этот человек сотни раз лишал себя самой величайшей и единственной радости в мире, радости видеть Ландри и быть с ним. А он отсылал Ландри к вам, чтобы доставить вам то счастье, которого он себя лишал. Ведь вам я ничем не была обязана. Вы всегда были моим врагом, насколько я себя помню». Я никогда не встречала более жестокого и высокомерного мальчика, чем вы были со мной. Я бы могла при желании отомстить вам. И случаев к тому у меня было достаточно. Но я этого не сделала, и без вашего ведома отплатила вам добром за зло. Я думаю, что истинный христианин должен прощать своему ближнему, чтобы быть угодным Богу. Но когда я говорю о Боге, вы меня, конечно, не понимаете, ведь вы враг Бога и своего собственного спасения. «Я многое позволяю вам говорить, Фадета, но это уж слишком. Вы обвиняете меня в том, что я язычник». «А разве вы не говорили мне только что, что желаете смерти? Или вы думаете, что это христианская мысль?» «Я этого не говорил, Фадета. Я сказал, что...» Но Сельвине вдруг вспомнил, что он это сказал, и он, испугавшись, замолчал, опасаясь при увещаниях Фадеты совершить богохульство. Но девушка не оставила его в покое, и продолжала его допекать. «Возможно, — сказала она, — что ваши слова хуже, нежели ваши мысли. Я лично думаю, что вы не столько желали смерти, сколько говорили об этом окружающем, чтобы властвовать в семье. Вы волнуете вашу мать, которая в полном отчаянии, а ваш близнец верит в простоте сердечной, что вы хотите покончить с собой. Но меня вы не обманете, Сильвине. Я думаю, что вы боитесь смерти, быть может, больше, чем кто-либо другой». Вы просто играете вашими близкими и пугаете их. Вам нравится видеть, как самые разумные и необходимые решения падают перед вашей угрозой лишить себя жизни. Действительно, как это удобно и приятно сказать одно только слово, и все кругом склоняется перед твоей волей. Таким образом, вы здесь хозяин. Но ведь это неестественно. И вы добиваетесь этого средствами, которые Бог осуждает. За это Он вас наказывает и делает вас несчастнее, чем вы были бы, если бы подчинялись, а не командовали. И вот вам надоела жизнь, которую вам сделали слишком сладкой. Я вам скажу, чего вам не достает, чтобы быть хорошим и умным человеком, Сильвине. Вам бы нужны были строгие родители, нужда, даже недоедание, а порой и колотушки. Если бы вы воспитывались в такой школе, как я и мой брат Жане, вы не были бы таким неблагодарным. Наоборот, вы были бы признательны за малейший пустяк, Не сваливайте все на то, что вы близнецы. Вам слишком много говорили об этой любви близнецов, которая является якобы законом природы и которой нельзя перечить, потому что иначе она приведет к смерти. И вы вообразили, что покоряетесь своей судьбе тем, что доводите эту любовь до крайности. Но Бог не так несправедлив. Он не намечает злую судьбу еще в очреве матери. Он не так зол, чтобы навязывать нам мысли, которые мы никогда не сможем преодолеть. Вы в своем суеверии наносите Богу обиду. Вы воображаете, что ваша злая судьба и ваши силы — все это лежит у вас в крови. Вы не думаете, что ваш дух может оказать противодействие этим силам. Ни за что на свете я не поверю, чтобы вы в здравом рассудке не смогли побороть свою ревность, если только захотите этого. Но вы этого не хотите, потому что все поощряли всегда ваши слабости, и вы свои прихоти — «Ставите выше обязанностей». Сильвина ничего не отвечал, и долго еще Фадета отчитывала его, не давая ему никакой пощады. Он чувствовал, что она в сущности права, и только в одном пункте недостаточно снисходительно. Она, казалось, думала, что он никогда не старался побороть в себе зло и ясно сознавал свою эгоистичность, а на самом деле он был эгоистом, не зная того и не желая. Это его очень огорчало и унижало, И ему хотелось дать ей лучшее представление о себе. Она же, в свою очередь, отлично знала, что преувеличивает. Но она преднамеренно хотела разбередить его дух, а уж потом завладеть им лаской и утешением. Она старалась говорить с ним сурово и казаться разгневанной. В душе же она питала к нему такую любовь и жалость, что она чувствовала себя совершенно разбитой своей ложью. Когда они расстались, наиболее усталой из них двух была несомненно она. Глава 39. На самом деле, Сильвине вовсе не был так болен, как всем казалось, и как ему самому хотелось думать. Когда маленькая Фадета пощупала ему пульс, она увидала, что жар у него не сильный, а бред у него был потому, что дух его был слаб и болен гораздо больше, нежели тело. Ей казалось, что нужно подействовать на его дух и прежде всего внушить ему страх перед собой. Рано утром Фадетта снова пришла к нему. Мальчик не спал всю ночь, но был спокоен и уныл. Как только он ее увидел, он протянул ей руку и не отнял ее, как накануне. «Зачем вы даете мне руку, Сильвине?» — сказала она. «Для того ли, чтобы я посмотрела, есть ли у вас лихорадка. Я вижу по вашему лицу, что ее нет больше». Сильвине сконфузился, что ему приходится убрать руку, до которой она не хотела дотронуться, и сказал. «Я хотел поздороваться с вами, Фадета, и поблагодарить вас за ваши заботы обо мне». «В таком случае я принимаю ваше приветствие», сказала она, беря его руку и удерживая ее в своей. «Я никогда не отказываюсь от вежливости. Не думаю, чтобы вы были так неискренни и выказывали интерес ко мне, если бы не чувствовали его». Хотя Сильвине был совершенно бодр, Ему было очень приятно, что его рука лежит в руке Фадеты, и он сказал ей очень мягко. «А ведь вы плохо обошлись со мной вчера вечером, Фаншона. Я не понимаю, как это я не сержусь на вас? Мне даже кажется, что вы очень добрые так как пришли сегодня ко мне после всех упреков, которые вы мне сделали». Фадета присела к нему на постель и заговорила с ним, но уже совершенно иначе. В ее словах... Было столько доброты, мягкости и нежности, что Сильвине почувствовал облегчение и удовольствие, тем больше, что он вообразил, будто Фадетта сердится на него. Он плакал, каялся в грехах, просил у нее прощения и любви, и все это горячо и искренно. Тут она увидела, что у него сердце гораздо лучше, нежели голова. Она дала ему излиться, хотя по временам бронила его. Когда она пыталась отнять свою руку, он ее удерживал. Ему казалось, что рука эта излечивает его болезнь и его горе. Когда Фадетта увидела, что он дошел до того состояния, которого она хотела, она сказала, «Я теперь уйду, а вы встаньте, Сильвине. Будет вам бездельничать, ведь лихорадка прошла, а то ваша мать устала ходить за вами, и она теряет столько времени, развлекая вас. Потом вы должны съесть то, что ваша мать вам передаст от меня. Это мясо. Я знаю, вы говорите, что вам мясо противно, и вы питаетесь теперь только скверной зеленью, но это не важно, вы себя пересилите, и если даже вам будет противно, вы этого не выкажете. Вашей матушке будет приятно, что вы хорошо питаетесь, и если вы скроете и преодолеете свое отвращение, то оно в следующий раз уже уменьшится, а в третий раз и вовсе пройдет. Вы увидите, что я права. Прощайте же. Я надеюсь что меня не скоро призовут к вам, ведь я знаю, что вы не будете больны, если не захотите этого. Значит, вы не придете сегодня вечером, сказал Сильвине, а я думал, что вы придете. Я не врач, который лечит за деньги, Сильвине. У меня много других дел, кроме ухода за вами, когда вы здоровы. Вы правы, Фадета, но разве желание вас видеть тоже эгоизм? Нет, просто мне доставляло облегчение разговаривать с вами. Ну что же, ведь вы не слабосильный какой-нибудь, и вы знаете, где я живу. Вам известно, что я скоро стану вашей сестрой по браку, как теперь я ваша сестра по любви. Вы можете прийти поговорить со мной, и в этом не будет ничего предосудительного. Я приду, раз вы позволяете, сказал Сильвине. Итак, до свидания, Фадета. Я сейчас встану, хотя у меня очень болит голова, потому что я совсем не спал и всю ночь волновался. Я избавлю вас от головной боли, сказала она но помните, что это я делаю в последний раз и приказываю вам хорошо спать следующую ночь». Она положила руку ему на лоб, и через пять минут вся его боль прошла. Он чувствовал себя бодро и хорошо. «Я вижу», — сказал он, «что я напрасно отказывался от ваших услуг, Фадета. Вы замечательная знахарка и умеете заговаривать болезнь. Все остальные только мучили меня лекарствами, а вы излечиваете меня одним своим прикосновением. Я думаю...» «Если бы я всегда был с вами, я бы никогда не болел и не поступал дурно. Но скажите, Фадета, вы на меня больше не сердитесь? Полагаетесь ли вы на мое слово, что я хочу вам всецело подчиниться?» «Да, я полагаюсь на него», — сказала девушка. «И если только вы не изменитесь, я буду вас любить, как если бы вы были моим близнецом». «Если бы вы действительно думали то, что говорите Фаншона, вы бы говорили мне «ты», а не «вы». Ведь близнецы не говорят друг с другом так церемонно. — Слушай, Сильвине, встань, ешь, разговаривай, гуляй и спи, — повелительно сказала Фадетта, вставая. — Вот мой приказ на сегодня. А завтра ты примешься за работу. — И я приду к тебе, — сказал Сильвине. — Ладно, — сказала она. И, уходя, она поглядела на него с такой всепрощающей любовью, что мальчик внезапно почувствовал в себе силы и желание встать со своего ложа праздности и уныния. Глава сороковая Тётушка Барбони переставала удивляться способностями маленькой Фадетты. Вечером она сказала мужу, Сильвине чувствует себя сегодня так хорошо, как уже не чувствовал себя 6 месяцев. Он съел все, что я ему дала, без обычных гримас. А самое удивительное, то, что он говорит о маленькой Фадете, как о Боге. Он говорит мне о ней в самых лестных выражениях. Он очень желает возвращения брата и его женитьбы». «Это точно чудо какое! И я не знаю, сон это или действительность!» «Чудо это или нет?» — сказал дядя Барбо. «Я не знаю, но эта девушка необычайно умна. Я думаю, что она принесет счастье нашей семье». Через три дня Сильвине отправился за братом в Артон. Он выпросил себе в виде особой милости у отца и Фадеты позволение сообщить Ландри об его счастье. «Счастье приходит сразу!» Вне себя от радости сказал Ландри, обнимая его. «Раз ты пришел за мной, и, кажется, ты так же рад, как и я». Не мешкая в пути, они вернулись вместе домой. Тот вечер не было на свете более счастливых людей, чем обитатели Бессаньера, когда они уселись вокруг стола ужинать, и с ними Фадетта и маленький Жанне. Так они мирно прожили полгода. Маленькую Нанетту со сосватали младшему Кайо, лучшему другу Ландри, не считая родных, конечно, Было решено, что обе свадьбы отпразднуют сразу. Сильвине так привязался к Фадете, что он ничего не предпринимал, не посоветовавшись с нею. Она имела над ним огромную власть, и, казалось, он смотрел на нее как на сестру. Он уже не хворал больше, а о ревности не было и речи. Случалось, что он иногда оказался печальным и погружался в мечты, но стоило Фадете пожурить его за это, он тотчас же становился приветлив и общителен. Оба брака были заключены в одно время. Так как в средствах не было недостатка, то и свадебные пиры задали на славу. Даже дядя Кайо, никогда не терявший равновесие, был, казалось, на веселье даже на третий день. Никакое облачко не омрачало радость Ландри и всей семьи, и, можно сказать, всей округе. Обе семьи были богаты, а у маленькой Фадетты было денег столько, сколько у Барбо и Кайо вместе взятых. Они угощали всех на славу и раздали много денег». Фаншона была так добра, что не могла не воздать добром за зло всем тем, которые дурно относились к ней. Впоследствии, когда Ландри купил хорошее имение, которым он отлично управлял, благодаря своим способностям и помощи жены, она выстроила там хорошенький домик. В этом домике она собирала ежедневно на 4 часа беднейших детей общины и с помощью своего брата Жанне обучала их, а самым бедным оказывала даже материальную помощь. Она хорошо помнила то время, когда она сама была заброшенным и несчастным ребенком. Ее прелестные дети с раннего возраста привыкли относиться приветливо и участливо ко всем тем, кто не был богат и избалован судьбой. Но что же стало с Сильвине среди счастья его семьи? Этого никто не мог понять, а дядя Барбо немало ломал себе над этим голову. Через месяц после свадьбы брата и сестры отец стал уговаривать Сильвине выбрать себе невесту и жениться. На это Сильвине ответил, что у него нет охоты жениться, но что у него явилась недавно мысль сделаться солдатом, и ему очень хочется привести ее в исполнение. Так как мужчин не слишком много в наших краях и лишних рабочих рук никогда нет, то там почти не бывает вольного поступления в солдаты. Все очень удивлялись этому решению, тем более что Сильвине не приводил никаких доводов, кроме прихоти своей и пристрастия к военной службе, которых никто за ним не знал. Все, что говорили родители, братья, сестры, даже Ландри, не могло переубедить его. Наконец, вынуждены были обратиться к Фаншоне, потому что она была самая умная голова и лучший советчик в семье. Целых два часа говорила она с Сильвине, и когда они расстались, у обоих были заплаканные глаза. Но у них был такой спокойный и решительный вид — что никто не решился противоречить, когда Сильвине заявил, что он настаивает на своем решении, а Фаншона сказала, что она одобряет его и предвещает ему в будущем большую удачу на этом пути. Никто не был уверен, что у нее нет на этот счет больших сведений, нежели она признается. И потому никто не решился противоречить, и даже сама тетушка Барбо сдалась со слезами. Ландри был в отчаянии, но жена сказала ему, «Это воля Бога, И ваша обязанность отпустить Сильвине. Поверь, я знаю, что говорю, и не спрашивай меня больше». ландри далеко проводил брата и все время нёс его вещи. Когда же он отдал ему узелок, ему казалось, что он дает ему часть своего сердца. Он вернулся домой, и жене пришлось долго ухаживать за ним, так как он целый месяц был болен от горя. А Сильвине чувствовал себя отлично и продолжал свой путь до границы. Это было время великих и славных войн Наполеона. Хотя Сельвине никогда не питал никакого влечения к военной службе, он так хорошо владел собой, что его скоро отметили как хорошего солдата, храброго в битвах, как может быть храбр человек, который только и ищет смерти. Он был кроток и подчинялся дисциплине как ребенок, и в то же время он был к себе суров и требователен, как старейшие солдаты. У него было достаточно образования, чтобы он мог продвигаться по службе. И через десять долгих лет труда, мужества и отличного поведения он достиг чина капитана и, кроме того, получил еще крест. «Ах, если бы он мог, наконец, вернуться», — говорила тетушка Барбо мужу. Был вечер, супруги только что получили Сельвины письмо, полное выражение любви к родителям, Ландри, Фаншоне и всем старым и малым семьи. «Ведь он уже почти генерал, пора бы ему отдохнуть», — сказала мать. «Его чин достаточно высок, нечего его преувеличивать», сказал дядюшка Барбо. «Это и так большая честь для крестьянской семьи». Фадета предсказала ему, что так будет, продолжала тетушка Барбо. «Она это знала». «Это все равно», сказал отец. «Я никогда не пойму, как это ему вдруг пришло в голову и каким образом в его настроении совершился такой переворот. Он всегда был такой тихий и так любил уют». «Ну, старик», — сказала мать, — «наша невестка знает об этом больше, чем говорит, но мать не проведешь. Я думаю, знаю об этом не меньше, Фадетты». «Пора бы, однако, и мне сказать об этом», — возразил дядя Барбо. «Что ж», — продолжала тетушка Барбо, — «наша Фаншона большая чародейка. Она очаровала Сильвине более, чем сама того желала. Когда она увидала, как велики ее чары, она хотела их уничтожить». Но этого она не смогла, а Сильвине заметил, что он слишком много думает о жене своего брата и счёл своим долгом и делом чести уйти, в чем фаншона его поддержала и одобрила. Если это так, сказал дядя Барбо, почесывая затылок, я боюсь, что он никогда не женится. Ведь банщица из Клавьера говорила уже давно, что если он влюбится в женщину, то перестанет безумствовать из-за брата, но он всю жизнь будет любить только одну, потому что у него чувствительное и пылкое сердце. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2021 году. Читала Наталья Аштин.